Глава третья. Горе. С первых же дней учения в техникуме я увидел, что заниматься надо много и упорно. На дорогу домой в деревню уходило немало времени, и я решил переселиться в общежитие. Отец согласился на это сразу, а мать плакала, когда я уходил с котомкой из дому. «Что ты, мама, я ведь не в Ленинград. Буду на выходной день домой приходить». Но мне казалось, что я отправляюсь куда-то далеко». Мать смотрела мне вслед, пригорюнившись. Я оборачивался, махал рукой, пока не повернул за угол. Неделя прошла быстро. Перед выходным, сразу после занятий, пошел домой. Соскучился по матери и беспокоился о ней. В последнее время она все чаще хворала. Казалось, никогда не пройду семь километров до села. У двери меня ждал отец. Плохо матери, Иван. Надо уговаривать ее поехать в больницу. Я бросился в хату. Мать лежала. Я сел рядом и стал ее уговаривать лечь в больницу, но она и слушать не хотела. Все життя маюсь, краще умру, а с дома никуда не пейду. Ее упорство было мне непонятно, ни уговоры, ни просьбы не помогали. На следующий день мать почувствовала себя лучше, зная, как я не люблю пропускать занятия, она под вечер сказала. Иди, сынок, до темно, у меня все прошло. Я ушел из дома поздно вечером. В общежитии еще долго сидел за книгами, но сосредоточиться было трудно. Упрекал себя, что не заставил мать поехать в больницу. Рано утром меня разбудил брат Яша. Я вскочил и не мог понять, зачем он здесь. Он молчал. Я посмотрел ему в лицо и увидел слезы на глазах. Я сразу понял. «Мама!» Он кивнул головой. Как я пришел домой, не помню. В хате было полно народу. Отец стоял, закрыв лицо руками. Плечи у него вздрагивали. Плач, причитание. Я убежал на погреб, бросился на землю. и долго пролежал там в оцепенении без слез, а утром после похорон ушел в шостку. Несколько недель я не ходил в деревню, дом опустел для меня, хотя там оставались отец, сестра и братья.